Может стоило сказать люи и Айше, что мы уходим. Ты, не хуже меня, знаешь, что осмотреться вместе с ними мы бы не смогли. Малетка Лелоху держит. Мы с Вильфом плечом к плечу шагали по древесному лабиринту. люи и Айша довели нас до безопасной зоны. На 19 этаж в древесный лабиринт мы спустились сами. Мы оказались на этаже, на котором я встретил Виену. Не забывай, они обе авантюристки. Они согласились принять задание. Большего им знать не обязательно. Авантюристы должны выполнять свои задания и беспокоиться только об их исполнении. Не больше, не меньше. Зачастую подробности только мешают. Вельф ухмыльнулся, будто того, что ему пришлось разъяснять неписанные правила всех авантюристов. Мне было неудобно оставлять Люи Айшу в неведении, но все так, как и сказал Вельф. Наша первостепенная задача- сохранить в тайне существование виены. «У нас нет другого выбора». Поэтому-то это помогло мне вернуть на лицо улыбку и сконцентрироваться на поставленной задаче. «Я знаю, что мы только что сюда спустились, но здесь всё не так, как мы привыкли». Вельф напрягся, его комментарий прозвучил, пока мы шагали по очень длинному коридору. Древесные ветви покрывали все стены этого этажа подземелья, отчего казалось, будто мы исследуем гигантское дерево. Мне тоже кажется, что эти коридоры похожи на запутанное переплетение ветвей. Примерно в 10 метрах над нашими головами оказался прямой коридор, переплетение древесных корней формировало подобие лестницы. За каждым поворотом поджидало что-то новое. Девятнадцатый этаж оказался гораздо больше, чем мы предполагали. Я привык к тому, что в подземелье свет льётся с потолка, но не здесь. Тимур рассеивает светящийся естественным светом мох, который покрывает стены, пола потолки, его свет подобен звездному свету в ночном небе. Красивое голубоватое сияние так завораживает, что мне приходится постоянно себе напоминать о том, что я в подземелье. Вель прав, этот этаж совершенно не такой, как те, что мы исследовали раньше. Я уже начал привыкать к объединению множества кристаллов и биомов подземном убежище, но истинное значение слова «неизведанное» лежит именно здесь. Семья Мияха точно начнёт гонять сюда на задание очень часто. Растения на этом этаже обладали душистым запахом, от каких-то исходил сладковатый, подобный цветочному аромат, приятный носа авантюриста. В древесном лабиринте гораздо больше флоры, чем просто деревья и мох. Белые цветы видны в местах, в которых потолок встречается со стенами. Когда мы зашли за очередной угол, перед нами оказалась целая гробница, состоящая из огромных грибов. Очень многие из этих растений являются ключевыми ингредиентами для зелий и прочих предметов. Это просто великолепно. Можно было бы забрать с собой что-нибудь прямо сейчас. Трава причудливого цвета, самых необычных оттенков, покрытые шипостыми лозами стены, маленькие золотые цветочки, едва заметные в зарослях листвы, синяя жуткость, капающая с потолка и собирающиеся в луже. Вокруг нас столько редкостей, на которые алхимики с радостью наложили бы руки. То, чего они так бы хотели, буквально растет на деревьях. Бел, я пойду вперед. Может у меня получится заработать побольше цели. Вельф поддерживал разговор, будто мы дома, но при этом не снижал бдительности. Уверен, он пытается меня поддержать, потому что я не готов к серьезным сражениям. Мы никогда не бывали здесь раньше, поэтому были напряжены. Мы оказались дальше безопасной зоны 18 этажа. Многие называют 13-й этаж первой проверкой, потому что он начинает похожий на пещеры ⁇ Лабиринт ⁇ Пусть это и часть серединных этажей, это только начало совершенно нового мира. Спустившиеся сюда авантюристы сталкиваются не только с ужасной силой багбиров и бешеных жуков, и дальними атаками стреляющих либо лолу и огненных птиц, но и с монстрами, которые накладывают дополнительные эффекты. Против этого поможет запас противоядий, но считается, что ключом к прохождению этажей древесного лабиринта считается способность иммунитет. Серединные этажи заканчиваются 23-м, продвижение на 24 этаж требует статуса выше 2 уровня и надежной группы. Не думаю, что наш дуэт, состоящий из меня 3 уровня и Вельфа 2, достаточно силен для 19 этажа. Нам нужно избежать боев во что бы то ни стало, и тогда мы будем в порядке. Лили передала мне магический меч-крот со размером с кинжал и несколько бомб-вонючек на случай крайней необходимости. Наверное, я так волнуюсь только потому, что еще не привык к этому этажу. Э! бешеные жуки и стреляющие либелулы. Блокируют путь дальше. Начнем! Куча бешеных жуков преградила нам путь. Над ними зависло несколько похожих на стрекос монстров, называемых стреляющими либелулами. Вельф бросился на группу монстров-насекомых навстречу нашей первой битве на этом этаже. Поверх его обычного плаща была наброшено голиафа Фороба Лили. Этот защитный предмет способен выдержать как пламя, так и удар когтей монстра. Лили настояла, чтобы Вельф его взял, когда мы двинулись дальше вдвоем. В древесном лабиринте эта вещь очень полезна. Она не только способна отразить крючковатые жвало бешеных жуков, но и похожие на копья животы стреляющих либелулов. Благодаря этой Робина, Вельфи едва ли царапина останется. Потому Вельф уверенно бросился на бешенных жуков. «Не могу я время впустую тратить!» Я сжал кулаки, увидев, как Вельф бросается в гущу монстров. Если я окажусь обузой, мы будем в безвыходном положении. Вельф может сражаться в одиночку, только пока выдерживает его экипировка и позволяет запас предметов. Отбросив так и неразрешенные вопросы в своей голове, я запустил несколько быстрых огненных шаров, сбив стреляющих лебелулов и расчистив пространство. Кенжал Гести начал излучать фиолетовый свет, будто в ответ на последнее улучшение характеристик, проведённое каме Самой. Я вонзал клинок в создании, которые оказывались в пределах досягаемости, и их предсмертные крики заполнили коридор, по которому мы с Вельфом двигались дальше. Вскоре отклонившись от главного пути ведущего на этаж ниже. «Моя блеска?» «Да, где-то здесь я и нашел Виену». Не теряя бдительности, я сверился со схематичной картой, достав ее из поясной сумки и поднеся на свет, чтобы понять, где мы сейчас находимся. Мы оказались на перекрестке, в котором сходилось множество коридоров, потолок был высоко над головой, а где-то вдали виднелся поросший древесными корнями холм. Отсюда он казался основанием горы. Кажется, именно упав с этого холма, Виена повредила ногу. «Не вижу ничего, за что можно было бы зацепиться», «Хотел бы я знать, за что вообще можно зацепиться!» Добавил Вельф, сделав тяжелый вздох, когда мы прошли дальше. Мы остановились перед одиноким деревом, окруженным зарослями кустов. В этом месте Виена спряталась после того, как повредила ногу, и здесь мы встретились впервые. Стоило понять сразу, что все будет не так просто. Сколько бы я ни раздвигал листья, я не находил ничего, что могло бы что-то подсказать Виене. Я снова осмотрелся. Мы в западной части карты. Еще дальше расположена Колдовая. Она довольно далеко, но если вена пришла с той стороны и упала с холма, это значит, что она родилась где-то в том направлении. Мы можем пройти еще дальше. Пронеслось в моём разуме, но в этот момент... Авантюрист? В проходе чуть поводаль показался человеческий силуэт. Роба с капюшоном скрывала его высокую фигуру... Должно быть, он носил нагрудник, потому что верхняя часть тела была гораздо больше нижней. Высотой он был не меньше Вельфа. Хоть я и не мог определить расу и полу из-за плаща, почему-то мне казалось, что она женского пола. Фигура в капюшоне будто что-то искала, она повернула голову в нашу сторону. Пройдя тем же путем, что и мы с Вельфом, незнакомка приблизилась. Мы с Вельфом оказались в подозрительном месте и, обменявшись взглядами, сделали вид, будто собираем какие-то ингредиенты. Немного погодя, мы перестали. Мы направились в тот коридор, из которого пришли, и нам пришлось пересечься с загадочной авантюристкой. В это мгновение, голос от которого повеяло пронзительным холодом, оказался прямо у моего уха. «Ты пахнешь, как мой сородич!» «Дрожь!» Холодок побежал по нашим спинам, мы с Вельфом тут же отпрыгнули. В тот момент каждая частичка меня кричала о том, что мне нужно разорвать дистанцию, и тело незамедлительно повиновалось. Непоколебимо стоя на земле, силуэт развернулся в нашу сторону. «Что это было?» – в ужасе прошептал Вельф. Мое сердце грозило выскочить из груди. Сказанное Вельфом я осознал только, когда мы неуклюже встали в боевые стойки, впрочем, необъяснимое давление, которое оказывал на нас силуэт, казалось непреодолимым. Незнакомка не сводила с нас взгляда. В отбрасываемой капюшоном тени нам открылись женственные черты лица. Синие глаза, цвет которых был подобен цвету океана, или, может, неба, хищно скользили с меня на вельфа и обратно. Крадете моих друзей!» «Это вы?» Ошеломляющая кровожадность. взгляда было яростным, как у хищника. Нет, скорее, как у монстра. Она излучила ауру, которую никак не повторить обычному человеку неудержимую жажду убийства. Глаза моргнули, и синие зрачки превратились в горизонтальные линии. «Не может быть!» Разговаривать как ребенок, враждебный взгляд и непреодолимое чувство дежавю, а лицо Виены возникло в моей голове. Мы с Вильфом оправились от первого удивления и задумались, кем является эта незнакомка. Очередная волна враждебности нас настигла, фигура в плаще втянула носом в воздух. «Нет, не может быть. Вы не пахнете кровью». Жажда крови тут же исчезла, зрачки снова стали круглыми, прекрасные голубые глаза изучали нас с рассудительностью и спокойствием. «Может, вы те, кого Фелс указывал?» «Фелс? Что за бредятину ты несешь? Я мог лишь пробормотать в ответ, а Вельф выразил свое негодование сердитым криком. «Не представляю, что это должно означать, но по мне Фелс звучит как имя. Было что-то чарующее в чистом тоне и ритме голоса этого существа, Что-то, что заставило меня ощутить себя потерянным. Лишиться дара речи было не просто жалко, это было больно. Я даже думать не мог. Такой поворот событий удивил меня так сильно, что в горле пересохло. Таинственный монстр... Нет, она замолчала. Было очень странно. Где-то вдалеке завыл монстр, но я едва слышал этот вой. Будто мы оказались в обособленном пузыре внутри подземелья. Между нами было около пяти метров, Она стояла спиной к холму и ничего не предпринимала, время будто остановилось. После того, как тишина повисла на кажущуюся вечность, она заговорила снова. «У меня есть для вас вопрос. Мы можем существовать вместе?» «Чё?» «И что нам на это отвечать?» Её вопрос оказался таким внезапным, что слов у нас попросту не нашлось. «Думаете, мы можем держать друг друга за руки?» «О чем ты?» «Ваш род нас убивает, а мы убиваем вас в ответ. Это судьба? Понять друг друга у нас не получится?» Вопросы продолжили на нас сыпаться, но в каждом из них было нечто общее. Отказ терять надежду. Голубые глаза смотрели на нас из-под потрепанного и порванного в нескольких местах капюшона. «Я хочу искупаться в солнечном свете. Я не хочу сидеть в закрытом темном аду. Я хочу расправить крылья в мире света». Она посмотрела на потолок, падал ее робо задрался. Капюшон сполз настолько, что я смог увидеть ее лицо, как и уверенное оно было поразительно человеческим. «Что-то... вас двоих другое. Может, мне просто хочется надежды? Хоть немного?» После этого она слегка согнула ноги и, подпрыгнув, взлетела. Оставаясь к нам лицом, она дугой обогнула холм, описав в воздухе дугу. Даже благословленный характеристиками авантюрист летать не может. Легко будто птица она исчезла за холмом в щитные секунды. Мы с Вельфом были поражены. Только сейчас мы заметили, что в том месте, в котором она стояла, закружилось несколько золотых перьев. Они опустились на пол в том месте, в котором она стояла. «Не может быть! Не может такого быть! Она же... Она... Это же... Она...» Шептал себе под нос Вельф. Будто все случившееся казалось ему сном. Застыв рядом с ним, я не мог не ощутить того же. «Такая же, как Виена!» «Больше ничего сказать я не мог».